«Очнулся я от стука металла, а металл и мата, причем отдельные обороты были явно русскими. Ну точно, матеряться на русском и еще каком-то. Может, украинский? А похож. У меня как-то был секс-тур в Киев, компаньон подарил сертификат на три дня за полгода до моего ареста российскими спецслужбами. Так вот, очень похоже, там ляльки ругались между собой, таская друг друга за волосы. Меня мутило и болела голова». Я хотел было прикоснуться к ней, но наткнулся пальцами на предмет, который при ощупывании показался знакомым. Да это же танковый шлемофон. Осмотревшись в тесном полутемном помещении боевого отделения, я понял, что сижу в танке, причем на месте наводчика. Прицел был... хм... разбит. Поглядев вправо, я увидел безвольно свисавшую голову командира. По его подбородку текла кровь. С трудом привстав, похоже, у меня контузия... Я через орудие дотянулся до командира и, задрав не застегнутое ушко шлемофона, потрогал шею. Мертв, без сомнения. На груди командира был бант Георгиевской ленточки, и я понял, свой. Такой же бант был и на моей груди, а еще белая лента повязки на левой руке, как и у командира. Что с механиком-водителем, не знаю, но двигатель танка работал, это ощущалось по вибрации и дрожанию корпуса. Тронув ствол автомата, лежавшего сбоку у сиденья, я сполз вниз и смог рассмотреть сгорбленную спину мехвода. Похоже, он без сознания. Не пойму, эта спина от дыхания вздымается или сказывается дрожание корпуса? Дотянуться до него я не мог. Механизмы и приборы мешали. Хм, похоже, мехвод все-таки живой, дышит. Черт, что вообще происходит? Шлемофон такой знакомый, ребристый, советский. Автомат на калашников похож. Надписи на приборах на русском. Я что, на земле? Быстро обыскав себя, я под плотной зимней одеждой, кажется, это бушлат, нашел на форме нагрудные карманы, нащупал в нем нечто плотное. Похоже, документы. Достал и вчитался. И все это под шум металла над головой. До нас кто-то настойчиво пытался достучаться. Какие упорные. Может, и замок открыть пытались. Но люки для страховки были еще привязаны кожаными ремнями. В документах было написано, что принадлежат они младшему сержанту Серову Алексею Геннадьевичу. Номер части — вч восемьсот десять Второй отдельный танковый батальон «Дизель ДНР». Выдано в октябре 21-го года». Ее... Её... только и вырвалось у меня. Мысли заметались под черепом, ведь голове и так досталось, так что подобное волнение отразилось на ней не лучшим образом, и я снова схватился за голову. А тут еще эти гады долбят чем-то по люку. Похоже, разбить хотят. Ломом, что ли, работают? Похоже. То, что снаружи нацики, я уже понял. Вон обещают сжечь сепаров. Вообще, общую историю войны на Донбассе я особо не отслеживал. Мелькала временами информация в бразильских СМИ, да и то в том ключе, что российские войска бомбят мирные украинские города. Потом я пообщался с парнем из России, отдыхавшим в Бразилии, узнал, что это все брехня, и перестал читать прессу. Заврались. В том, что там, на Донбассе происходит, я разобрался быстро. В 14 году к власти пришли нацисты, ну или неонацисты, вот честно не вижу разницы. Что тут бандеровцы, что в 44-м или 45-м, рожи одни действия те же. А тут они власть взяли. Крым отошел России, а нацики может и безголовые, но на русских все же не полезли. Тем не менее врагом был нужен, чтобы сплотить народ. А тут как раз Донбасс восстал, тоже захотели отделиться. Вот на них и бросили войска и националистические батальоны. Для всей Украины они стали врагами, что действительно сплотило всех. Властям такие нацисты самим не нужны. Те уже почувствовали кровь и безнаказанность, оружие на руках имеют, куда их девать. Да вот против мирных шахтеров кинем, объявим врагами власти, пусть их гнобят. Против русских зассали, а шахтеры сдачу дать не могут. А тут шахтеры как-то быстро сформировали из ополчения боевые подразделения, отжали у армии и технику и начали воевать. Власти Украины довольны. Есть на что деньги у США просить, разворовывая, мол, мы войну с сепаратистами ведем. Кидали подачки нацикам, чтобы те дальше освобождали города Донбасса, сваливая обстрелы на мифических русских солдат, и война продолжалась. Острадали от этого жители Донбасса, ведь для нациков это вражеская земля, и отношение к жителям занятых ими городов соответствующие. Грабили, убивали, насиловали, и никаких расследований, все заявления терялись. Они тут и власть, и хозяева. Запомнился один случай. Российский журналист опрошивал женщину, которая ночью смогла перебежать на территорию, занимаемую ЛНР. Кажется, шестнадцатый год. Она рассказывала, как слышала разговор по телефону солдата, проходящего мимо, и говорил он следующее. «Нет, мама, трактор я еще не нашел. Как найду, сразу отправлю домой». Одно это показывает, как вели себя солдаты национальных батальонов и ВСУ, и как их поддерживали родные. Они сюда за деньгами ехали. Грабить — это не их земля, чего жалеть. Вот бы жителям Украины на западных границах, как жителям Донбасса, все это пережить и столько же лет под обстрелами в подвалах прятаться. Это было бы честно. И что уж говорить справедливо, все же нацисты все с западных областей, и там их семьи. Я лично за справедливость. Но я не такой, как нацики. Гражданские дома и безоружное население расстреливать не смогу, даже западных областей. Любого с оружием в руках, пусть даже в гражданском, легко. Но не мирное население. Видимо, это и есть та черта, что разделяет нас, людей, и не людей, вроде бойцов националистических батальонов Украины. Знаете, странная ситуация. Я жил, умирал, набирался разного опыта, стал псионом, получив уникальный опыт, ради чего я жил. У меня нет ответа на этот вопрос. Получение нового опыта — это поставленная самому себе цель, а не смысл жизни. Задав себе этот вопрос, я застыл в ступоре. Это было в прошлой жизни, в мире, что мне не по душе пришелся. «Я сделал артефакт и дожидался совершеннолетия. А когда мне исполнилось 16, перевел все деньги приюту, активировал артефакт и очнулся в теле этого молодого танкиста. Тяжесть на душе, буквально сгибавшая меня там, в прошлом мире, в этом вдруг пропала, я не ощущал ее. Так это меня сюда звали? Души погибших от рук националистов? И знаете, я не против. Я как-то разом ощутил, что в этот раз я на своем месте. Тут для меня найдется смысл жизни». Все это я обдумывал доли секунды, и минуты не прошло с момента, как я очнулся. Я снова осмотрелся. Подтянув автомат это был новый на вид АКС с блестевшим черным воронением. У меня такой же остался на ранчо. Тронул под сумки с запасными магазинами на груди и вдруг приметил сумку, висевшую на держателе в стороне. Проверил ее и есть. Ручные гранаты, круглые такие, ровно 10 штук. А гранаты и автомат нужны, танк небоеспособен. Его основное оружие, пушка, было неисправно. Видимо, вражеский снаряд попал в башню, отчего погибли командир и наводчик. Хотя наводчик и ожил с новой душой. Главное, накатник в заднем положении, и там быстро капало масло, видимо, из гидравлики. Черт, я даже не знаю, что за танк, что за модель. Ладно, потом выясню. А сейчас пора разогнать эту нечисть вокруг. Я приготовил шесть гранат, хотел уже сдернуть ремень с замка люка, как вдруг в ногах посветлело. И Изогнувшись, я увидел, как тело мехвода рывком исчезло. Его в несколько рук выдернули наверх. Видимо, смогли открыть люк ключом. Странно, чего раньше не открыли. Отреагировал я сразу, скинул ремень и рывком открыл люк. В руках уже шипели запалами шесть гранат, и я просто бросил их на броню, справа и слева от башни и на корму, после чего нырнул вниз и резко захлопнул люк. Мне никто не помешал, потому как вокруг заорали, предупреждая о гранатах. Приготовив автомат, я переждал разрывы — Ох, надеюсь, мехвода не задело. Перед носом танка я гранаты не кидал и снова открыл люк. Выглядывая из-за него, я стал бить короткими прицельными очередями. Как раз и успел выпустить магазин, прежде чем заметил, что башня БТР начала поворачиваться. Я едва успел снова нырнуть вниз, как мне в люк прилетело несколько крупнокалиберных пуль. На дороге я успел увидеть спиток грузовиков, две БМП-1 и три БТР. Эти модели не узнаю. я конечно интересовался советской бронетехникой в детстве клеил модельки но это было давно тем более нацики чего только на них не навешивали уродуя техника имелась но чем танк подбили ничего серьезного я у нациков не видел тем более помимо орудия я рассмотрел сзади длинную блестящую змею сбитой гусеницы значит по нам как минимум дважды попали жаль спаренный с пушкой пулемет у командира а к нему не перебраться Тут грохнуло, в ушах звон, похоже, по танку из гранатомета саданули. Прицел разбит, не видно. Привстав, я глянул в прибор наблюдения. Нет, это БМП по мне садануло. Вот еще раз. Закрыв люк, я заперся и начал предпринимать попытки пройти инициацию. Пофиг на танк и форму, нужен дар, да и умею я убирать последствия инициации. Мне срочно необходимо видение, с ним я хоть на три метра вокруг буду видеть, разберусь, что к чему. А то как котенок слепой во все стороны тыкаюсь. Пушка БМП еще трижды выстрелила, я чуть совсем не оглох и окончательно замолчала. А так я, по сути, для нациков открыт, люк мехвода не заперт, кинул гранату и хана. Две попытки и сработало, прошла инициация. Хлопок был негромкий, и я тут же всю ману вокруг втянул в себе, чтобы не попортить форму и оружие. Это возможно, хоть и очень непростое дело. Я вон не сразу научился. Успел, мана особо не успела навредить. Отлично. Видение во все стороны, а это три метра, показало, что живых рядом с танком нет. Хм. на корме один из нациков автомат оставил. Вроде цел. Точно цел. Я снова привстал, выглянул в приборы и увидел, что один из грузовиков горел. Ну точно, моя работа. Я же по нему очередь дал прямо по двигателю. Пусть нацики пешком погуляют. Гранаты раскидал, да и потом, когда магазин расстреливал, бил в основном по националистам. Троих точно срезал из тех, что залегли в мелкой канаве на обочине. Пулями форму и бронежилеты на спине порвал. А потом расстрелял движки двух ближайших Уралов. Вот один, видимо, и загорелся. Что странно, нацики разбегались во все стороны. Тут поля, а слева метрах в ста посадка. С этой же стороны телеграфные столбы стояли, частью поваленные и без проводов. Так нацики и в открытое поле бежали, и в сторону посадки. десятка двоих было. Бронетехника тоже на скорости уходила, разбрызгивая грязь. А вот все грузовики стояли на обочине. У двух двери открыты. Похоже, водилы сбежали с остальными. Это был шанс. Я открыл люк и выскочив наружу. Все же хорошо молодое тело иметь. Подхватил автомат националиста и закинул его за спину, а свой в руках держал. Я его уже перезарядил. На боку сумка с оставшимися гранатами, и тут я вдруг заметил мехвода. Он на животе лежал перед передком нашего танка. Кажется, это Т-72. Ну точно он. Часть блоков динамической защиты сбиты, а на вид вроде живой. На боках и на корме танка большими белыми буквами было вручную, чуть криво нанесено странное тактическое обозначение «З». Я спрыгнул на землю рядом с мехводом. Он шевелился и пытался встать. Форма подрана, но вроде цел. Мехвод был пожилой, волосы короткие и седые. Думаю, лет пятьдесят ему. Закинув его руку себе на шею, я, крутя головой, чтобы нас не застали врасплох, отвел его за танк и под его прикрытием, так чтобы Т-72 находился между нами и горевшим грузовиком, Потащил мехвода прочь. Не нравилась мне реакция нациков на горевший грузовик. Похоже, там взрывчатка или боеприпасы. Одним словом, что-то очень серьезное. Тут за спиной так грохнуло, что я потерялся и свалился вместе с механиком-водителем в канаву на обочине. Они тут не глубокие, по колено, не больше. Сознание я все же не потерял, столкнул с себя мехвода. Так получилось, что он на меня завалился, проверил оба автомата. «У националиста я взял АК-74 с обвесом и оптическим прицелом, и это плохо. У нас боезапас разный. У меня «семерка», а у автомата националиста «пятерка». Один магазин получается». «Видением я проверил подсумки мехвода, которые при нем были. А там магазины и как раз патроны нужного калибра. Ему и отдам этот автомат, если он в себя придет». «У мехвода на ремне была еще кобура с пистолетом системы Макарова. Постараюсь помочь мужику». За долгую жизнь поисковика я пси-лечения очень серьезно освоил. Уже и других могу лечить. Не быстро, скорость невелика, но могу. Начал я с себя. Источник был полный отманы, собранный после инициации, так что провел диагностику головы. Надо же, даже многочисленные кровоизлияния были. Повреждена барабанная перепонка правого уха. Полежав минут 10, все это время от грузовика доносились взрывы. Похоже, снаряды перевозил, дымами все было скрыто. Я накопил немного маны и убрал часть проблем. Голова болеть стала меньше. Потом уши подлечил, а то слышу все словно через стену. Часть проблем снял и снова помедитировав занялся мехводом. На дороге Кананада мы в трехстах метрах были, так нас подбрасывало в канаве. Иногда в поле не разорвавшиеся снаряды. Остальные грузовики загорелись от первого и тоже были разорваны снарядами в кузовах. Похоже, это была колонна обеспечения какой-то артиллерийской части, А броню, скорее всего, в сопровождение дали, усиливали часть. Мехвода я положил на спину и массировал ему виски, заодно вливал ману и проводил диагностику. Повреждения практически те же, что и у меня, серьезная контузия. Видением нашел рану на спине, осколок под кожей, мелкий. Или от моей гранаты, или от снаряда БМП. Вторая рана была на бедре, я сразу и не рассмотрел, что там кровавое пятно расплывается. Но тоже ничего серьезного, рана не глубокая. Пока накапливал ману, не забывал поглядывать по сторонам. Оба автомата у меня приведены к бою, лежат с разных сторон, если что, открою огонь. Но нацики так и пропали, возвращаться к уничтоженной колонне они не стали. Телекинезом я удалил осколки из ран мехвода, заодно почистил их, чтобы чего не попало с осколками, и перевязал. Перевязочный пакет нашел в кармане брюк мехвода, хватило перевязать. Потом стал лечить голову, полчаса, и часть проблем убрал. Слух ему восстановил. Тут танкист зашевелился, пытаясь сесть. «Чего я голый?» — спросил он, нащупывая повязку на груди. «Две раны у вас на спине и на бедре левой ноги, легкие. Осколки я уже вытащил, раны почистил и перевязал, можете одеться». «На что подбили?» «Не знаю, наверное. Простите, как вас зовут?» «Ты чего, Лёх? Мы же уже полгода в одном экипаже». «Я не помню вас, ничего не помню. Только документ нашел, так и узнал, как меня зовут». Еще кто-то стучал сверху, грозился нас живьем сжечь. Я не хотел гореть, увидел гранаты, и автомат приготовил их, и, открыв люк, стал кидать гранаты. Ломившиеся в танк бандиты во все стороны побежали, а я им в спину стрелял и по грузовикам бил. Один загорелся, видимо, со снарядами, и бандиты во все стороны рванули. Тут я вас увидел, у передка лежали. Подхватил и потащил назад, откуда приехал танк, в котором я очнулся. Тут и грохнуло. Это все, что было. «Понятно. Совсем ничего не помнишь». Про Донбасс, как нас нацбатальоны гоняли в четырнадцатом. Подождите, Украина, Киев, перевороты, сожженный Беркут, ДНР и ЛНР? Сделал я вид, что что-то припоминаю. Вспоминаешь? Что-то есть. А я, я кто? Ты из детдома, из Донецка. Родители и бабушка погибли от артобстрела. Ты тогда в школе был, один остался. Тебя в дома определили. А как восемнадцать лет тебе исполнилось, сразу пошел в военкомат. Полгода подготовки на наводчика выучился на курсах. Младшего сержанта получил. И к нам в часть, в наш прославленный экипаж. А вы? Старшина Баркалин я позывной Дед Вито. Командир наш ком взвода лейтенант Губарев, позывной Лето. А у тебя позывной Алмаз. Месяц назад танк Укропов точным выстрелом сжег. Аж башня отлетела от детонации. Сначала глаз Алмаз звали, потом сократили. Ты же танк сжег с четырех километров одним выстрелом с холодного ствола. Если бы тебя в самоволке не поймали, награду точно бы дали. Еще что что-то есть?» Протянув оружие старшине, спросил я. Мало информации было. Он, закончив одеваться и застёгивать ремни, сразу схватил оружие. «Автомат не мой», — мгновенно определил мехвод, проверяя коллиматорный прицел. «Рабочий?» Нашел на корме, видимо, одного из бандитов в форме. «Это, наверное, националисты были. Вряд ли солдаты ВСУ. Хотя что те, что другие — одно отребье». «А командир наш где? Командир?» — воскликнул вдруг мехвод. «Погиб. Я проверял, остывал уже». «Жаль, молодой. Два года как воюет. Жена осталась и дочка совсем маленькая. Повоевали, блин». «Пушка разбита. Откатник назад отошел. масло текло. Ремонтный завод нашему танку поможет». «Это нас укропские танки расстреляли, вон с того холма». Хм, уже ушли. Командир наш рискнул. Думал, проскочим. В обход часа два потеряли бы». Черт, нас же на усиление взвода Спарта направили. Наша рота их батальон усиливает. Они танк потеряли и застряли. Их бронетехникой давят. Нужно срочно помочь. Мы потому напрямки и рванули». «И что делать?» «Мы блокпост захваченный проезжали. Там наш боец танк охранял трофейный, 64-й. БК полный, Баки тоже. Садись и воюй. Его должны были в тыл отогнать, три километра позади. Вон отсюда верхушку блокпоста видно». «Понял. Не с вашей раной на бедре бегать. Я сбегаю и пригоню. Дальше вы за рычаги, а я на место наводчика». «А справишься?» Возражений от старшины не было. Он воспринял это как должное. Я мельком глянул на наш танк. Его внешний вид изменился. Куда-то исчез зенитный пулемет на башне. Видимо, снарядом снесло. Я скинул сумку с гранатами. Две себе оставил, две отдал старшине. Он за предохранительный рычаг на разгрузку их повесил. «Разберемся». От грузовиков грохотало уже слабо, нациков не видно. Подхватив автомат, я рванул по канаве, готовый вот-вот упасть и укрыться. Двигался обратно по разбитой дороге, на которой кое-где еще виднелись островки асфальта. А старшина лег, и, достав из кармана половинку бинокля, монокуляр, по сути, стал рассматривать холм, откуда нам прилетело. Украинских танков там уже не было, иначе он бы меня не послал за новой машиной. Добежал я быстро, все же 19 лет, Да и тело мне попалось неплохое. И, как оказалось, был легкий на ногу, даже не запыхался. Боец на блокпосте был один. Надо же, оставили его. Он укрылся за бетонными плитами. Видать, шум близкого боя и разрывов снарядов его насторожил. Меня он рассмотрел издалека и, дождавшись, когда я подбегу, выглянул из-за бетонного блока и спросил. «Это вы там горите?» «Мы знакомы?» «Ты же с лейтенантом смотрел трофейный танк», — изумился он. «Минут сорок назад». «Не помню, контузия. Командир погиб, а мехвода я не узнавал, он сам мне сказал, как его зовут. Нам танк нужен, парням срочно помощь нужна, а свой мы потеряли. На дороге горят грузовики со снарядами, пять штук сожгли». «С контузией так бегать?» — недоверчиво покрутил головой боец. «Хотя вон кровь вижу, из уха натекла». «Голова болит, звон в ушах», — пожал я плечами. «Так что?» «Хорошо, забирай, я за него не отвечаю». «Тем более я тут еще и склад боеприпасов охраняю. Скоро грузовик за ними пригонят. У меня рация, я о вас сообщу». «Отлично. Сообщи, чтобы тело командира забрали похоронить. Позывное «Лето».» После этого я рванул к бронемашине. Танк стоял под маскировочной сетью, весь увешанный блоками динамической защиты. Флаг с него сняли, но намалеванные флаги остались, как бы от своих не прилетело. Я мигом устроился на месте мехвода. Видением разобрался с механикой. «Ничего сложного». Запустил с воздуха, аккумуляторы почти дохлые были, и, выведя танк задом из капонира, где он стоял, развернулся, густо дымя холодным дизелем, и, набирая скорость, рванул обратно. То, что двигатель еще холодный, меня не смущало. Прогреется, пока еду. Вскоре я доехал, остановился, помог старшине занять место мехвода. Сам устроился на месте наводчика, люки не закрывал. Пока мы подъезжали к своему танку, я спросил у мехвода. «Старшина, а как ты смотришь на то, чтобы назвать нашу новую машину «Губитель»?» «А что? Мне нравится. Если рот не разрешит, сделаем. Ты поглядывай вокруг, мы тут не одни. Куда-то же делись те два танка». «Я помню. Наш новый танк встал за старым, чтобы снова с холма не достали. Мы оба быстро покинули машину, и пока старшина доставал из танка свои вещи, автомат, он в документы вписан, к командиру в башню лазил через мой люк наводчика, я, поглядывая на дымившиеся обломки грузовиков, изучил тела тех трех нациков. По нашивкам батальон «Азов». Снял с них одну целую разгрузку, два автомата, один с подствольником. Все магазины под сумки. Пистолет себе нашел Стечкина. Три запасных магазина. Вещмешков не было, так по карманам прошелся. А разогнувшись, встретился взглядом с недовольно хмурившимся старшиной, укладывавшим на корму за башни вещмешки. «У нас так не принято». «Ты извини, дед Вито, но я считаю, что все, снятое с тобой убитого врага, это твои личные трофеи». «Чужим трупам нациков я и не подойду, это мародерство. А снять трофеи с убитых мной — это мое право». «Кто это?» «Созова». «Добро, твой вещмешок этот. Вещи командира семьи отправим, документы я забрал. Похоронить бы, но уже некогда», — сказал он. «Я сообщил бойцу на блокпосте. У того рация обещал прислать за телом командира людей, чтобы вывести. Может, на корме положим?» «Времени нет, слышишь, канонаду. Нам срочно нужно туда». Мы снова устроились в танке, урчавшем на холостом ходу. Вещи разложили, каждый у себя, и рванули дальше. Танк с прогревшимся движком бежал по дороге куда резвее, а я в открытый люк внимательно наблюдал и за округой, и за воздухом. Параллельно видением изучал пушку и систему зарядки, прикидывал, как вести из нее огонь. Да, в общем, не сложно, примитивное оборудование. «Давай уйдем за посадку, там проселочная дорога», предложил я в ларингофон. Мы тут на трассе, как одна большая мишень. Вон дальше съезд. Добро. Поглядывая вокруг, впереди было множество дымов, так горит техника, мы съехали с дороги. Скорость сразу упала, грязь вокруг. Дальше покатили по краю поля. Тут действительно была укатанная полевая дорога. Не сильно разбитая, но явно техника недавно проходила. Шли на пределе, несмотря на то, что грязь летела во все стороны. Даже мне доставалось. Торопились мы. Каждая минута промедления чья-то жизнь. «Старшина, мне показалось, в стороне два боевых вертолета прошли с российскими обозначениями». «Ах да, я же забыл сказать. Россия встала на нашу защиту и признала наши республики. Сегодня первый день спецоперации по нашему освобождению. Мы же наши земли идем освобождать от проклятых националистов. Сегодня рано утром оборону прорвали. Давим твари. «Удивил», — с немалым изумлением протянул я. «Не ожидал от них. Это что, будем гнать нелюдей до польской границы?» «Я лично за...» погони и накажем», — как клятву сказал старшина. Вот так мы и катили дальше. Старшина рассказывал, что и как было с российской операцией. Объяснил, что за белые повязки на левой ноге. Я у бойца на блокпосте тоже такую видел. Это для опознания своих. Заодно я полумедитировал и заканчивал лечить контузию. Мы приближались к бешеной пулеметной и пушечной стрельбе. Ее было слышно даже сквозь рев движка. «Похоже, где-то тут нас ждали бойцы, к которым мы шли на помощь. Знаете, я не я буду, но закончу эту войну танкистам, если позволят контуженному и потерявшему память. А чтобы с танка не сняли, нужно проявить себя». «Стой! Вижу пять украинских танков, четыре бортами к нам. Хорошо стоим, они у нас только башню могут видеть». «Ну так бей». «Так и бью», — улыбаясь, сказал я. В стволе уже бронебойный подкалиберный, и я приник к прицелу, подводя под башню первого украинского Т-64. Из пяти танков два были Т-64 и три Т-72. «Погоди, я на место командира сяду. Надо с нашими связаться и скоординировать действия, Так эффективнее получится. Меня парни знают». Старшина выбрался наружу и, протиснувшись в открытый люк, сел на место командира. Слушал эфир, подключившись к рации, крутил ручкой на водке. но пока наших не вызывал, только после моего первого выстрела. Все пять танков стояли у дороги и били по окраине небольшого села с колоколенкой церквушки в центре. Там же стоялись десяток других бронемашин, что-то горело, несколько густых дымов, отгоревшие техники заметны у села, но кто именно, непонятно. В боеукладке были только подкалиберные и осколочно-фугасные, однако и с ними можно воевать. А у пушки калибр меньше, чем у прежнего танка, я это отметил. Так что и с прежнего нашего танка не используешь. Хм, надо будет все таки позже достать командира и отправить в тыл, похоронить, проследить за этим. Интересно, кого нам из командиров на танк дадут? Эх, ладно, не до этого сейчас. Я уже держал на прицеле первый Т-64, пора начинать. Интересно, какова тут скорость перезарядки? Успею все пять сжечь до того, как нам прилетит. В том, что попаду, я нисколько не сомневался. Первый выстрел покажет, сбит прицел или нет. а дальше по выстрелам ориентироваться буду. «Горит!» — заорал Дед Вито, после того, как оглушающе грохнула пушка и забормотал в ларингофон, общаясь с теми нашими, кто сидел в селе. Ответили сразу. Видимо, нашлось кому. Украинский танк действительно горел. Взрыв выбил люки, и в небо устремились факелы огня. Хана экипажу. А я уже подводил прицел под другой танк. Шесть с половиной секунд перезарядка. В принципе, достойно. С прицелом тоже порядок. Точно пушка бьет. Пусть и с холодного ствола. Тут и второй нацик вспыхнул, а за ним и третий. Хорошая пушка. Два оставшихся забеспокоились, начали расползаться, как и остальные коробочки. Нас обнаружили. Верхушка возвышенности перед нами таяла в дымке от пуль и снарядов нацистов. Пару раз со звоном досталось и нам. И тут нам по башне прилетело с такой силой, что меня почти выбило из сознания.